Город принимает гостей. Снова музыка, снова крики «Ура!», огромный ледокол, как плавающий город, медленно подходит к берегу. Здание температурной станции ярко освещено, две перекрещивающиеся дуги высоко висят над городом. Дуди увешаны сильнейшими фонарями, а на скрещивании дуг в зените горит солнце, ослепительно яркое солнце, нет больше тьмы, нет полярной ночи. Колосова пригласило моряков осмотреть подземный курорт. Волшебство! «Сказка из «Тысячи одной ночи», — говорили гости, бродя по пещерам. Над головой виднелась голубая полусфера неба, ослепительное горячее солнце двигалось по небу. Здесь были и утренние заля с ее свежей прохладой, и горячий полдень, и предзакатный ветерок, и изумительный закат солнца. Его последние лучи золотили верхушки пальм, настоящих пальм, лавров, кипарисов, магнолий, банановых, апельсиновых, лимонных деревьев. Мягкий ласкающий ветер приносил ароматы цветов. На золотистом песке широкого пляжа у Голубого озера лежали люди в купальных костюмах, загорали на солнце или плавали и ныряли в воде. Среди кустов и клумб тропических растений били фонтаны, каскады низвергались со скал, вдали виднелись уютные уголки, беседки, увитые бьющимися цветущими желтыми розами. «Уголок вечной весны», — говорила Вера. «Она была в легком белом платье, теплые одежды остались наверху. Вера раскраснелась от солнца. Да, здесь мы победили природу». Здесь мы делаем климат по своему желанию. Нам повинуется солнце. Мы могли бы делать здешние сутки длиннее или короче, но обычно наше искусственное солнце движется с той же скоростью, как и настоящее на экваторе. Для вас мы сделаем исключение. Вы хотите посмотреть тропическую ночь? Пожалуйста. Солнце начало быстро закатываться за горизонт. Короткий вечер, сумерки, прохлада. Сильнее запахли цветы магнолии, и вот зажглись звезды. Вот восходит красавица луна, Засеребилась вода в озере, фосфорически блестят листья деревьев, В тишина, даже музыку умолкла, летят минуты, проходит ночь, и снова утро, и снова день, щебечут птицы, зеленые попугаи, яркие, как бабочки, колибри порхают, светки на ветку, с цветка на цветок, жужжат шмели, пчелы, собирая мед с чашечек цветов. Гости Садятся в лодки, совершают прогулку по озеру, по подземным рекам, пещеры, утопающие в зелени и цветах, пещеры со сталактитами и сталагмитами, пещеры, населенные перученными животными, птицами, амфибиями. Вот пляж, прибой волк, безоблачное голубое небо, яркое солнце, за пляжем роща цветущих. Платанов, оливковых деревьев, кипарисов. На пляже загорают девушки и юноши. При прибрежном прибое с веселыми криками и смехом плещутся ребята. Плавают верхом на морских лошадках. Играют с огромным мечом. Каналы, реки, озера и автомобильные дороги соединяют пещеры. Рядом с морским пляжем расположена пещера, превращенная в зал водного спорта. За одним стадионом следовал другой, ожесточенно сражались команды футболистов, теннисисты ловко бросали мячи, а там дальше широко растянулось поле, на котором состязались дискометатели, копьеметатели. В стороне, на зеленой лужайке шла борьба, тяжело и легко атлетов, еще дальше гимнасты поражали зрителей ловкостью и быстротой своих движений. На глазах зрителей возникали и исчезали, как в калейдоскопе, живые пирамиды. геометрические фигуры. Когда беглый осмотр был окончен, старый штурман ледокола потёр лоб и сказал, «Если бы мне рассказали обо всех этих чудесах, я не поверил бы. Использование дара природы подземных пещер – это понятно, техника, которая делает чудеса – это мне всё знакомо. Для, для меня самое большое и непонятное чудо, когда вы смогли, успели всё это сделать». Джим торопливо шёл к подземному курорту, Ему хотелось присутствовать при осмотре его моряками. Джим шел и думал. Он работал всю свою жизнь, с самого раннего детства. Но там, на родине, труд не доставлял ему никакого удовольствия. Это была житейская необходимость. Он консервировал рыбу. Каждая банка переходила на склад заводчика, и с нею было покончено навсегда. Здесь же он впервые за всю свою жизнь прочувствовал, что оконченный труд не уходит от него. Между Джимом и оконченной работой остается прочная связь. Вот он бетонировал небесный свод в подземном курорте. И теперь разве сам Джим не радуется, опускаясь в свои подземные владения? Разве он не испытывает чувства гордости? Само когда видит восхищение рабочих курортом, Джим улыбаясь, оглянулся вокруг. Давно ли он приехал в Челюстин? Но, как неимоверно разросся и изменился город за это время, Прекрасные каменные здания, жилые дома, театры, кино, больницы, библиотеки, школы, магазины, бани, теплопадные электростанции. И все это сделали такие же рабочие, как и он. Игнат, Вера, Верховский, Ашихин, Пейкин, Власов, Сиваков, Фокина, Камнева, Семенов. Джим вздохнул. Ему вспомнилась Анна Фокина. Где-то она теперь. Скоро ли она вернется в челюсть? И вдруг, не обман ли слуха, он услышал ее смех и увидел ее. Она вышла, оживленно беседуя с красивым, высоким, молодым человеком. Они шли под руку. Джим почувствовал холод в сердце. Он хотел круто свернуть, но было уже поздно. Девушка увидела его, быстро подошла, поздоровалась и познакомилась со своим спутником. Джим смущенно поздоровался, сказал «Очень рад», «Извинился» и ушел. Анна Фотина посмотрела ему вслед, покачала головой, сжала руку своему спутнику и сказала «Подожди меня одну минуту, Вячеслав». И нагнала Джима. «Постойте, Джим, куда же вы бежите? Послушайте, мне надо с вами поговорить. Я все вижу и все понимаю. Молчите. Я знаю, вы любите меня. Не огорчайтесь, Джоли. Так вышло. Вячеслав и я, мы давно жених и невеста. Но вы понимаете, мы потеряли друг друга самым настоящим образом». она нервно рассмеялась. «Это у нас бывает. Мы не виделись с ним почти два года и уже решили, что навсегда потеряли друг друга». Мы встретились сейчас. Совершенно случайное чувство любви вспыхнуло снова. А вы? Вы нравились мне, да и я, но так случилось. Не огорчайтесь, милый Джим. Мы еще увидимся, Джим. Не правда ли? Все это девушка проговорила быстро, <coughs> горячо, крепко, пожала руку Джима и вернулась к своему спутнику, прежде чем Джим мог что-либо ответить. Джим мрачно зашагал дальше. Ну вот и все. Конец. Больше ничего его не привязывает к Челюстину. В подземном курорте Джимс взял пирогу, собственноручно сделанную им на индейский образец, и по подземной реке уплыл в самую отдаленную пещеру. Там он долго сидел в раздумье, вспоминая весь свой путь от Гурьева до Челюскина, все впечатления, события людей, потом медленно поплыл обратно.